Глава сорок Всю ночь я ворочалась без сна. Мучилась чувством вины перед Дэниелем, хоть и понимала, что оно нерационально. Бесилась из-за своей беспомощности, уязвимости перед Крисом и совершенно не знала, что теперь делать, ведь сегодня мы зашли слишком далеко. Дальше только настоящий секс, и, помимо прочего, проснулась почти забытая жажда энергии. На этот раз слабее, но и она мешала забыться сном. Заснуть удалось только под утро, но меня разбудил телефонный звонок. «Кто?» — проныла я в трубку. «Доброе утро!» — раздался до противного бодрый голос отца. «Оно будет добрым часов через пять!» — проворчала, плавно утекая обратно в сновидение. «Вставай, Соня!» — рассмеялся он. «Чем быстрее соберешься, тем больше времени проведешь дома». «Что?» дома шок отодвинул дрему я подскочила на кровати ожидая ответа отца сегодня день рождения Кити если не забыла и ты отпускаешь меня правда собирайся через 40 минут сопровождающий будет тебя ждать на третьем этаже спасибо отец прекратил вызов я несколько минут сидела в кровати пытаясь переварить радостные новости собирайся уже Лилит весело рассмеялась. «Давай думать, что надеть. Макияж наложим?» «Зачем? Я же домой». «Сопровождающему глазки строить», — фыркнула она. «Я уже достроилась». Явственно задрожала, а внизу живота сладко потянуло только от проблеска воспоминаний о вчерашнем вечере. Как это часто бывает, на эмоциях я торопилась. Собралась слишком быстро, умудрившись помыть и уложить волосы и одеться в рекордные 30 минут. А потом 10 минут топталась у двери третьего этажа. Но радость отодвинула появление человека, которого я бы предпочла не видеть как минимум неделю, а лучше год. «Ты рано», — отметил Крис, сверившись с наручными часами. Он неторопливо поднялся по лестнице и замер напротив меня. Выглядел не менее помятым, чем я этим утром, будто тоже плохо спал. Правда, я ощущала себя вполне бодро, ведь напилась вчера энергии, а вот Крис, судя по виду, наоборот. «Ты мой сопровождающий», — медленно произнесла я и сокрушенно мотнула головой. «Знал бы, папочка, что происходило вчера между мной и Крисом?» «Да». «Почему именно ты?» «Видимо, потому что я, как ты сказала, легендарный, либо, что более очевидно, твой отец мне доверяет». «Видимо, он плохо тебя знает». Закатив глаза, я отступила от двери, чтобы Крис открыл ее с помощью карты. Дубликат, что он мне дал, я всегда носила с собой, как и подаренный Уитхемом Мираж. Правда, я так и не решилась на побег в поисках убийцы Дэниеля, хоть эту глупость не совершила. «Пожалуйста». усмехнулась Лилит. «Откроешь портал?» Обыденным голосом спросил Крис. «Вёл он себя как преподаватель, скорее всего, из-за камер. В доме моей семьи он вряд ли позволит себе что-то лишнее, так что мы не скоро вернёмся разговором к тому, что произошло вчера. Но вернуться придётся. Прошлые ссоры с ним и Дженом прекрасно продемонстрировали, что могут повлечь за собой недомолвки». Лучше сразу расставить все точки над «и», чем потом встречаться с последствиями. Я ни в коем случае не собираюсь давать этим отношениям зеленый свет. Вообще не намерена как-то развивать свою личную жизнь. Конечно. мимолетно коснулась печати, выхватила пистолет из кобуры и приставила его к замочной скважине одной из портальных дверей. Радость заискрилась в груди, стоило увидеть за дверью до боли знакомую комнату. В гостиной уже расположили стол, Кити только принесла вазу с фруктами, но, словно почувствовав меня, обернулась. Я с радостным визгом подлетела к ней и обняла дорогую сестренку. «Натали!» — расхохоталась она, стискивая мою талию руками. «Сними броню», — проворчал Крис, входя следом за мной. «Нам не справиться со всеми демонами города». «Прости». Я выпустила Кити из объятий и коснулась печати. «Наверное, я никогда не привыкну», — захихикала сестрёнка. «Натали!» — в комнату вбежала мама. В платье изумрудного цвета с новой стрижкой она выглядела просто сногсшибательно. Мне не послышалось. Она счастливо всплеснула руками и подошла ко мне. Мы с мамой крепко обнялись. Глаза щипали слезы, и мы не стали их сдерживать. «С днём рождения, красавица!» Крис подошел к смутившейся Китти и протянул ей небольшой бархатный мешочек для драгоценностей. «Спасибо, мистер Эшфорд!» Радостно поблагодарила она, принимая подарок. Внутри оказался золотой браслет замысловатого плетения, украшенный мелкими разноцветными камнями. Самое то для смешливой Китти. Как же он угадал с подарком? «Вау!» — воскликнула Китти и еще больше смутилась, когда Крис с чарующей улыбкой на губах застегнул на ее запястье браслет. «О боже, Крис, прекрати!» Хохотнув, я прикрыла его лицо ладонями, щурясь словно от яркого света. «Тревога! Слишком огромная концентрация обаяния!» Крис со смехом отмахнулся от моей руки, пригрозил мне пальцем и вновь рассмеялся. «Побереги сердце моей сестры!» Уверен, ей достался семейный иммунитет. «Лучше не проверять», — притворно надулась и притопнула ногой. Мама с Китти весело захихикали. «Надеюсь, весь этот день будет наполнен радостью и улыбками». «Это всего лишь я. Не надо помогать». Входная дверь распахнулась. В прихожую пыхтя вошел огромный медведь. Точнее, Мия тащила перед собой игрушку медведя почти с ее рост. Она бросила Мишку, подошедшей к Китти. Та так вообще чуть не повалилась на пол под весом и размерами подарка. «О, богиня, Китти, когда же ты уже проколешь уши, чтобы Натали могла дарить тебе серьги?» Возмутилась она. «Знала бы я, что ей дадут выходной, ни за что бы не согласилась тащить эту тяжесть». Теперь я хохотала, ведь действительно попросила Мию подарить от моего имени Китти огромную игрушку. «А это от меня». Она бросила имениннице подарочный пакет. «Там машинка для прокалывания ушей. Шучу, там набор для совращения парней. Посмотришь, потом отдашь сестре». «Не отдам, мне тоже нужно», — пробурчала Кити, выглядывая из-под мышки медвежонка. «Давай помогу». Крис забрал из ее рук огромную игрушку. «О, мистер Эшфорд, здрасте», — обрадовалась Мия. «Я отправила вашу кандидатуру на конкурс «Мужчина-бог», но мне нужен снимок, а то никто не поверит, что вы существуете». «Мне пришла заявка, Мия, спасибо. Снимки им уже дошли», — парировал он, ничуть не растерявшись под напором моей подруги. Крис, направляемый Китти, понес подарок в ее комнату. Я же бросилась обнимать и тискать любимую подругу. Ну разве можно так с преподавателем разговаривать?» — зашипела мама. «Да ладно, он насколько нас старше!» — отмахнулась Мия. «К тому же он классный!» «Ведите себя прилично!» — попросила мама и последовала в гостиную. «Можно садиться за стол!» Мы с Мией вновь крепко обнялись. «О, богиня, Над! Ты прямо сплошные мышцы! Я же кулак сломаю об твой пресс! Черт, ты что, без лифчика?» Ее ладонь легла на мою грудь. и никакой пушап не нужен. Стоит!» «Прекрати!» — замахала руками, чтобы подруга перестала меня тискать. «Девочки!» — раздался из гостиной возмущенный голос мамы. Мы тихо захихикали и отправились к столу. Мама стояла, уперев руки в бока, и сверлила нас строгим взглядом. Крис цедил смешки в кулак, а Кити откровенно хохотала, делая вид, будто что-то ищет под столом. «Признавайтесь, мистер Эшфорд, в столовой академии студентам подмешивают стероиды. Почему моя подруга выглядит как звезда фитнеса?» «Потому что Натали усиленно тренируется, и пока что даже друзья не способны повлиять на нее и заставить хоть немного отдыхать». В его словах послышался легкий упрек и беспокойство. «Почти то же самое мне говорил Майкл. Все переживали за меня. Но мне правда так легче». сосредоточиться на достижении поставленной цели и не думать, не перебирать воспоминания. «Я отдыхаю сегодня». Мы расположились за столом. Оказалось, мама постаралась приготовить еду пораньше, поэтому мы приступили к позднему завтраку из супа и пасты. Разговор шел непринужденно и весело. Крис легко вписался в нашу компанию. «Расскажите о себе», — вдруг попросила Мия. «Она остроит глазки Крису», — отметила Лилит неопределенным тоном. «Я вижу!» «Что тебе интересно?» — поинтересовался он. «Всё!» — воскликнула она и скривилась, когда я ударила ее под столом по щиколотке. Крис, понимающе улыбнулся, мимолетно взглянув на меня. «Нечего рассказывать. Меня нашел отряд стражей, когда открылась энергия». Учился в Западной Академии, потом поступил в спецотряд разведки. «Наверное, хорошо учились, раз попали в разведку». «Здесь все сложнее. Баллы были высокие, да, а вот дисциплина страдала. Меня спасали высокий энергетический резерв и уровень чувствительности, хотя, признаюсь, я собирался уходить после Академии. Все эти уставы и правила мне тяжело давались». «Но вы же остались?» — отметила Мия. Предложили выгодные условия. «А как вы стали старшим стражем?» «Мия!» — вновь пнула ее ногой по щиколотке. «Ты ведь слышала об этом?» Крис перевел взгляд ко мне. «Парни рассказывали», — нахмурилась я. «Не скажу, что эта тема не вызывала любопытства, но я бы предпочла отпустить ее в столь радостный день. Я выполнил сложное задание». и мне предложили повышение, чтобы я не ушел. сухо пояснил Крис. К счастью, Мия не стала его расспрашивать и перевела тему. На его личную жизнь. Но здесь разговор принял шутливый тон, и все расслабились. Однако новый мир не собирался отпускать. Я ощутила энергию демона, направляющегося в сторону нашего дома. «Гость», — сообщила Крису. «А дежурные команды?» сосредоточилась, пытаясь отыскать стражей. Похоже, отец хорошо позаботился о безопасности. Крис здесь на случай, если демоны приедут на такси. «Они заняты». Крис нахмурил брови, но поднялся из-за стола. Я тоже вскочила, ощутив укол беспокойства за него, ведь сама же вчера забрала его энергию. «Твой уровень...» «Бывало и хуже». С пренебрежением отозвался он, сменяя одежду бронёй. Только ничего не изменилось в уровне излучаемой им энергии. Он сорвался с места и быстро исчез из вида. Я сокрушенно опустилась на стол. «Он просто пропал», — заявила Мия. «Раз — и нет его. Кстати, Над, что означает ваш диалог?» Крис ослаблен. Видимо, соглашался на мою защиту до этого. Растерла переносицу, продолжая отслеживать его энергию. В городе находились локальные источники намного сложнее, ведь все вокруг пышет силой. «Он в опасности?» — забеспокоилась мама. «И как ты была с женой стражи столько времени?» — поинтересовалась я, впрочем, не прекращая отслеживать энергию Криса. «Тяжело», — призналась она и отвернулась, чтобы скрыть выражение своего лица. Крис столкнулся с демоном. И сила врага исчезла почти мгновенно. Вот уж действительно уровень энергии не так важен. Только я рано расслабилась. Черт! Резко подскочила с места, отчего стул рухнул на пол. Засада! Еще три демона! Ладонь легла на печать, освобождая ее силу. Тело наполнило энергия. Буквально через пару секунд я вылетела из дома. Впервые мерцала на большие расстояния по городу и успела прямо к началу боя Криса с демонами. Они окружили его на асфальтовой дороге между частными домами. Оттолкнувшись от черепичного покрытия крыши, я пролетела над головой одного из врагов и приземлилась прямо за спиной своего сопровождающего. «Зачем пришла?» — бросил он недовольно. «Беспокоилась». «Лучше бы оставалась в безопасности». «Я сейчас все решу. У меня нейтралитет». Лилит навеяла быстрое решение проблемы. Но демоны только усмехнулись. Кажется, они знали и целенаправленно пришли по мою душу. Реально засада. Ведь команда поддержки хоть и направлялась к нам, но находилась слишком далеко, чтобы помочь. Похоже, предстояло разбираться самим. «Стой на месте!» — шепнул Крис. Демоны бросились в атаку. Крис развернулся, наводя пистолет мне на спину. Знал бы, каких трудов стоило подавить инстинкт самосохранения. Я вдруг четко осознала, что вопреки притяжению абсолютно ему не доверяю. Всегда ожидаю удара, особенно сейчас. Он оттолкнул меня в момент, когда демон приблизился на расстояние атаки. Мощная пуля снесла врага с ног, на асфальт осыпался уже черный прах. Но я отметила этот момент лишь краем глаза, ведь мы с Крисом бросились на двоих оставшихся врагов. Демон, что выпал мне противником, оказался высоким, мускулистым, а потому неповоротливым. Я кружила вокруг него, выжидая подходящий случай для атаки. В какой-то момент его энергия возросла. Он бросился ко мне, пытаясь достать, но выпад оказался неудачным. Я легко отклонилась, молниеносно развернулась, ударяя пистолетом на отмашь. Демон повалился на асфальт, получив приличный удар по челюсти. Я незамедлительно навела на его голову пистолет, но в последнюю секунду палец дрогнул на спусковом крючке. Перед мысленным взором предстало безжизненное тело Делоизы, когда она показала, насколько демоны похожи на обычных людей, тоже чувствуют, тоже кем-то дорожат, тоже любят жизнь. — Очнись! — прорычала Лилит. — Не время для сомнений. Момент был упущен. В мгновение секунды мужчина достиг меня, выбил пистолет из руки и опрокинул на землю ударом плеча в солнечное сплетение. Используя инерцию падения, я упрямо перекатилась через голову и вскочила на ноги. Дыхание срывалось после падения и удара. Кашляя, я выхватила из ножен кинжал. Только демон приблизился на расстояние атаки и больше не собирался давать мне возможность для удара. Перехватил мое запястье, переместился мне за спину, заламывая руку. Резкая боль в плече сорвала вскрик с губ. Кинжал с глухим звоном выпал из ослабевшей ладони. «Натали!» Крис вскинулся, отвлекаясь от своего боя, и его тут же снесло с ног мощной атакой. Инерцией удара его несколько раз перевернуло по асфальту, пока он не остановился, сились приподняться. Его противник навел пистолет для решающего выстрела. «Нет!» Рванула вперед, вновь закричав от боли, ведь демон держал крепко. В безысходности я протянула руку к кинжалу, и тот, словно услышав мои отчаянные мысли, влетел в ладонь. Обдумывать этот момент не оставалось времени. Резко ударив локтем удерживающего меня мужчину, я размахнулась и бросила кинжал во второго демона, воспользовавшись тем, что хватка чуть ослабла. «Эй!» — закричала, чтобы привлечь внимание второго врага. И он обернулся. как раз в момент, когда кинжал достиг его. Лезвие с неприятным чавкающим звуком вошло в череп через глаз. Демон даже не вскрикнул, повалился на землю, обращаясь черным пеплом. Зло выругавшись, последний из демонов толкнул меня на асфальт. Наверное, не будь на мне брони, я бы ободрала руки и колени, но ощутила лишь несильный удар. Не знаю, что он собирался сделать, бежать или попытаться убить моего сопровождающего, Раньше на него налетел разъяренный Крис. В несколько мощных ударов по корпусу опрокинул демона, подхватил с асфальта мой пистолет и выстрелил. Мужчина только подскочил на ноги, но вновь рухнул с пробитой грудью. Тело последнего из противников объяло пламя. Оглядывая усыпанное пеплом место короткого боя, я поднялась с асфальта. Крис был зол, если выражаться мягко. зачем полезла в бой если не готова убивать упрекнул он толкнув меня моим же пистолетом в грудь чтобы я забрала его не всем это дается так легко как тебе огрызнулась по инерции быстро поймала равновесие и выпрямилась но кажется и мой упрек ударил по больному крис вздрогнул голубые глаза вспыхнули злостью он прав натали ты замешкалась проворчала лилит рановато ты полезла в бой «Только ты не начинай!» Все в порядке?» Возле нас остановился страж, прерывая скоростное перемещение. Поднялся легкий ветерок, взъерошив волосы. «Нет!» — воскликнули мы одновременно с Крисом. «Воу, воу, ребята, простите! Немного опоздали!» Страж с обаятельной улыбкой на губах вскинул руки в примирительном жесте. Все нормально, Натан!» уже спокойнее ответил Крис. «Почти!» — хмыкнула я и ткнула пальцем в небольшое рассечение на лбу Криса, из которого текла кровь. Он зашипел от боли, вновь наградил меня злым взглядом. Потом недобро зыркнул на усмехнувшегося стража. «Понял, не дурак, ухожу!» — пробормотал тот и чуть ли не испарился. «Нужно возвращаться. Твои родные, наверное, волнуются». Я не спорила, тем более действительно рванула со всех ног, даже толком не объяснив, что происходит.